Глава 91 первая. Дележ добычи. Шиян поглотил все природные инцы в долине. Ослепительные солнечные лучи падали на долину. Огромное мертвое тело девятиглавого небесного змея лежало в центре долины Инь. Из его ран по всему телу лилась кровь. От непрерывных ударов Чи Сяо, Жуа и Ся янь, змей умер под палящим солнцем. Однако, помимо Чи Сяо, Жуа Ци Ся Синьянь, в долине Инь были и другие люди. Шиян и его группа только что прибежали в долину Инь. Лицо Шияна вдруг стало мрачным. Там стояли Цебэй Минг и Шань Бэй Минг. и Дюшан стояли рядом с Цебэй Мингом. Муюда и Диалан взволнованно смотрели на девятиглавого небесного змея, лежащего в собственной крови. Рядом с людьми из клана Бэйминг стояли Цзоу Цзэхэ и странный молодой парень. Взгляды всех людей были сфокусированы на туше девятиглавого небесного змея. Жуа Цзэ и Чи Сяо тяжело дышали от усталости. Ся Синьянь выглядела бледной. Хоть она уже приняла питательную таблетку, ее энергия еще не полностью восстановилась. Трое использовали для убийства змея почти всю энергию, и в этот момент вышел Шань Бэй Минг с другим воином небесной сферы. После того, как Ши Ян вошел в долину, он стоял рядом с Хань Фэнем и Кулонгом и смотрел на му Дэ и Диалан, находящихся в восторге. У девятиглавого змея много демонических кристаллов, так почему бы нам не разделить их? — спокойно говорил Шань Бэй Минг. Вы трое хорошо постарались, так что я не прошу слишком много. Мне нужно всего лишь два кристалла из девяти. Один с элементом огня, другой с иньци. — А с чего это мы должны делиться с тобой? Выражение лица Жуа Цы было смесью ярости и отвращения. Мы убили девятиглавого небесного змея. Мы с трудом его убили» а ты тут приходишь и требуешь, чтобы мы поделились? Почему мы должны с тобой делиться? — Почему? Шань Байминг ухмыльнулся. — Потому что мы пришли сюда. — Я тоже хочу кристалла Лорд Темного Мира указал на две головы из иньцы. — Кристаллы с этих голов мои, остальное ваше — Ха-ха... Жуацы показал жуткую улыбку. «Только сначала убедитесь, что способен получить его». «Способен я или нет, ты уже знаешь», — посмотрел лорд «Темного мира» на Жуацы. «Во внешнем периметре Мертвого Болота мы уже обменялись ударами. Ты даже прикончил несколько моих людей. Но теперь здесь нет болотистой местности и ядовитого тумана, которые смогут защитить тебя». «Брадзу!» — Шань Бэйминг посмотрел на лорда «Темного мира» и улыбнулся. «Там не три воина небесной сферы!» «Серьезно?» «Миссия лишь в сфере бедствия. её боевой дух помогает ей прыгнуть на одну сферу выше!» Шань Бэйминг указал на Ся Синьянь. «Ее боевой дух не может быстро восстановиться, так что не стоит беспокоиться насчет неё. Ся-Синьянь побледнела, услышав его слова. Выражение лица Жу-Цы изменилось, и он посмотрел на Ся-Синьянь. «Это так?» Несмотря на то, что они устали, им хватило бы сил заставить Шаньбэй Минга и Лорда отказаться от кристаллов силой Ся-Синьянь. Однако Ся-Синьянь была лишь на третьем небе сфере бедствия. Под взглядом Жу-Цы Ся-Синьянь кивнула. «Шань Бэй Минг, зачем ты здесь?» — спросил Чи Сяо. ты как думаешь?» — ухмыльнулся Шань Бэй Минг. «Понятно», — вздохнул Чи Сяо. «Ты пришел за небесными вратами. Кажется, ты так просто не упустишь эту карту». «Наших источников информации в Тиньяне гораздо больше, чем ты можешь себе представить». Шань Бэй Минг подошел к одной из голов змей и сказал... — Ну, давайте сперва разделим этого змея, а потом обсудим небесные врата. Под пристальными взглядами Шань Бай достал один кристалл. — Я хочу этот! Лорд Темного Мира не двигался, а лишь небрежно сказал. — Мухой, возьми кристаллы! Молодой парень с улыбкой кивнул и спокойно подошел к двум головам. Он знал, что Чи Сяо не осмелится броситься на него. Жуа Ци был красным, как помидор от ярости. Он стиснул зубы и сказал, «Я запомню это!» Шань Бэй Минг и темный лорд не ответили. «Жуа Ци, возьми остальные пять кристаллов», сказал Чи Сяо. Жуа Цы подошел к телу змея. Жуа Ци вымещал свое возмущение на голову змея, когда искал кристаллы. Ши Ян холодно за ними наблюдал. Видимо, Шань Бэй Минг и Цзоу Цзи заранее это спланировали и выбрали лучший момент для появления. Шань Бэй Минг показался в тот момент, когда Чи Сяо и остальные были вымотаны сражением, а также воспользовался слабостью Ся Синьянь и потребовал кристаллы. Как же это бесило! Он сохранил свои силы, в то время как Чи Сяо и двое других потрепались в сражении, Да еще и кристаллы получил. В небесных вратах у Шань Бэйминга будет больше шансов получить высококлассное сокровище, так как у него будет больше энергии. Шиян сделал глубокий вдох и успокоил себя. Он ничего не мог сделать. Вскоре добыча была разделена. Из девяти кристаллов клан Бэйминг получил один огненный и один с иньцы. Цзоу Цзэхэ получил два кристалла инцы. Из оставшихся, Жуа Ци получил два ядовитых кристалла, а Чи один ядовитый кристалл и один огненный. Ся Синьян получила один огненный кристалл. Таким образом, все девять кристаллов были разделены. Позже кожа, клыки, слюна змея тоже были собраны. Вскоре эти редкие материалы были разделены между людьми. Клан Ши получил пять ядовитых клыков, кусок кожи со спины змея и три бутылки яда. «Этот демонический кристалл с огненным элементом будет полезен для тебя!» Шань Бай бросил кристалл дилан Дилан удивленно посмотрела на Шань Бай и взволнованно спросила. «К...к...к...к...клова клана Бай вы хотите сказать, что этот кристалл для меня?» Этот демонический кристалл содержит огненный элемент, который был очень полезен для голубого пламени Диалан. Да и кристалл демонического зверя седьмого уровня – это не то, что она могла себе позволить. Шань Байминг кивнул. «Развивайся с помощью этого кристалла. Я не буду пренебрегать тобой, ведь ты уже находишься в моем клане». Для Диалан этот кристалл был слишком ценным. Она в смущении смотрела на него. «Сестра Лан, ты должна его взять», — сказала Мою Дэ. «Спасибо, глава клана Бэйминг», — Диолан больше не колебалась. «Мы одна семья, так что не надо благодарить», — равнодушно сказал Шань Бэйминг. Диолан была немного напугана, поскольку поняла смысл слов Шань Бэйминга. Но она лишь опустила голову и притворилась, что не понимала того, что он имел в виду, и крепко сжала демонический кристалл. Она не могла удержаться от соблазна взять кристалл себе. Шиян глядел на эту сцену с каменным выражением лица.